А потом, когда она меня спросила о беседке в саду, а, а, а я сказала ей, что она сгорела во время союзников, а, а граф не захотел восстанавливать, то она воскликнула «Ах, эти милейшие союзники!» Они и реставрация положили начало моему благополучию. Я тогда сразу поняла, что несомненно это бывшая эмигрантка, госпожа де ла Сент Коломб, эмигрант. Ой, ой. Ах ты, бедняжка, простота ты, простота деревенская угу, угу, угу. А ты воображаешь, что ты уж и мудрец, потому что прожил три года в Париже Ну ладно, ладно, оставим этот разговор, Катерина Есть вещи, о которых такие хорошие и честные женщины, как ты, никогда и знать не должны, да? Но я уж и, и не понимаю, что ты этим хочешь сказать А только, по-моему, тебе придется язык попридержать. Ведь если эта барыня купит замок, ты, небось, очень рад будешь остаться у нее управителем. Ай, это верно. Да, старым мы с тобой, Катерина. Вот уж двадцать слишком лет прожили мы здесь, а ничего не нажили. Да, слишком честные были. Тяжеленько будет в наши годы искать нового пристанища. Ай-яй-яй-яй, да и найдем ли мы его, а? Эх, обидно, что госпожа Адриена продает замок. Кажется, это ее личное пожелание. Княгиня была против этого, да? А что, Дюпон, тебя не удивляет, что такая молодая барышня, как мадемуазель Адриена, и вдруг сама распоряжается таким громадным состоянием? Ну, а что тут удивительного? У нее нет отца, ни матери, она сама себе голова. А голова-то у нее не глупая. Помнишь, давно, уже лет десять назад, когда они жили здесь летом, что это была за девочка, а? Помнишь? И настоящий бесенок, и умненькая, и лукавая. А глазенки-то так и горят. Помнишь? Ой, а теперь она должно быть ой, прихорошенькая девушка, несмотря на довольно рискованный цвет волос Потому что между нами говоря, будь она незнатная барышня, ее бы попросту звали Рыжей Опять ты злословишь Избави меня, небо Я совсем не хотел сказать ничего дурного о милой мадемуазель Дриене. А волосы, я убежден, должны даже придавать известную пикантность ей. Мне кажется, что она похожа благодаря им на настоящего очаровательного бесенка. Ой, это правда, не спорю. И по проказам она была сущим чертенком. Но такая добрая душа. Ой, да. Помнишь, как она отдала свою шаль бедной девочке, а сама прибежала домой замерзшая? А, да-да-да, видишь, какое доброе сердце. Только вот голова, голова шалая. И опасная. Это не могло хорошо кончиться, особенно в Париже. Да, права. Ну, кажется, она там и дел наделала... Таких дел... А, а, а что такое...